Скажи ему, что я буду здесь у себя в номере с трех до пяти, а затем, затем с семи до восьми, после чего меня можно будет найти в столовой за ужином. Стараясь как можно более точно объяснить КТ, где, в какое время его искать, он напрочь позабыл сказать ей о том, что от Николь удручающую весть Желательно пока скрыть. Когда же вспомнил, в трубке были уже гудки. Ну что ж, остается надеяться на свойственный КТ-врожденный такт. Когда фрау Григоровиус поднялась пригородным поездом, по пустынному горному склону, где посреди цветущего майского разнотравья гулял на просторе ветер и куда зимой пациентов клиники привозили кататься на лыжах, а весной взбираться по каменистым тропам к вершине, сообщать Николе о разговоре с Диком у нее не было и в мыслях. Однако, когда КТ вышла на станции из вагона, Первым человеком, которого она увидела на платформе, по чистой случайности оказалась именно от всей души веселившаяся с детьми Николь. Подойдя, к КТ протянула к ней руку и хотела было ласково погладить ее по плечу. — Ах, Николь, ты такая умница! Дети тебя и слушаются, и понимают, — сказала она. Неплохо было бы летом заняться с ними плаванием. Однако Николь, увлекшись детской игрой, слегка забылось и, почувствовав у себя на плече руку КТ, совершенно машинальной, что уж греха таить, вопреки всем неписанным законам человеческого общения, дернув плечом, крайне грубо ее сбросила. Катэ от такой бесцеремонности сперва опешила, и рука ее беспомощно повисла в воздухе, но уже в следующий момент, оправившись от смущения и не желая оставаться в долгу, достопочтенная супруга доктора Григориуса решила пустить в ход свой острый язык. — Ты что, вообразила, будто я сюда обниматься с тобой приехала? — — резко спросила она. — Нет, я приехала из-за Дика. Я говорила с ним по телефону, и мне, ну, ужасно, ужасно, жаль, но... С Диком что-то случилось. КТ поняла, что вот-вот совершит промах, но однажды, нагрубив Николь, остановиться уже не могла. «Если у Дика все хорошо, то почему? Почему ты сказала, что тебе ужасно жаль?» Догадываясь, что она что-то скрывает, принялась донимать ее вопросами Николь. «Дик здесь ни при чем!» Уже раскаиваясь, что вообще с ней связалась, ответила ей Кате. «Мне надо поговорить с Францем». «Нет, я чувствую, что с ним что-то случилось». Неподдельный ужас в ее глазах мгновенно отразился на погрустневших личиках детей, и КТ окончательно сдалась. «Все дело в том, что там, в глаза не твой отец. Он серьезно болен и дик хочет переговорить об этом с Францем. Его состояние внушает опасения». Встревоженно осведомилась Николь, но в этот самый момент на платформе появился все еще излучающий, как всегда после общения с пациентами, радушие и уверенность Франц, которому КТ облегченно вздохнув и предоставила возможность продолжать начатый ею разговор. Однако слово, как известно, не воробей, и пытаться что-либо исправить. «Было слишком поздно». «Я сейчас же еду в Лазанну, объявила Николь. «Минуточку», — ответил ей Франц. «Не думаю, что это будет разумно. Сначала я должен переговорить по телефону с Диком». Но доктор, пока вы будете с ним говорить, я опоздаю на пригородный и попаду домой только вечером». — горячо возразила она. — И трехчасовой до Лозанны уедет без меня. Я считаю, что если мой отец умирает, то я просто обязана. На миг она запнулась, испугавшись вдруг зародившихся в их голове чудовищных мыслей. — Я просто обязана к нему уехать. Все, мне пора. Последние слова она выкрикнула уже на бегу, направляясь к извергающему клубы, возникающего над вершиной дыма, и оглашающему станцию громоподобным ревом составу. — Будете говорить с Диком, скажите, что я уже в пути, — добавила она, обернувшись. Сидя у себя в номере, Дик читал Нью-Йорк Геральт Трибюн. Вдруг зазвонил телефон. В тот же миг дверь распахнулась, и в комнату влетела запыхавшаяся сиделка. Пациент скончался в надежде, что щекотливый вопрос разрешится сам с собой, спросил ее Дик. — Монсеньор? Он... он исчез. Он сбежал. Как? Он он исчез. Он исчез, монсеньор, и его слуга, и его вещи тоже. Это было просто невероятно. Смертельно больной, прикованный к постели, человек практически без пяти минут, покойник, Вдруг ни с того ни с сего без посторонней помощи встает, собирает чемоданы и убирается во свояси. Подняв трубку, Дик услышал голос Франца. — Честно говоря, я рассчитывал, что она, если обо всем и узнает, то позже, — признался он, услышав, что Николь направляется в Лозанну. — Ей рассказал о КТ. — Сдур Как я думаю, что ж должно быть я сам виноват. Хочешь все испортить, доверься женщине. Теперь, конечно, мне надо ехать на станцию встречать Николя Франс. Ты даже не представляешь, что здесь только что произошло. Этот голубчик самым наглым образом нарушил постельный режим и дал стрекача. Дал чего? Что ты говоришь? Я говорю, он дал стрекача. Этот старый хрычорин дал стрекача. Ну и что здесь такого? Так ведь он должен был не сегодня, завтра умереть от цирроза печени, а он взял и встал. И рванул отсюда, скорее всего, обратно в Чикаго. В общем, я не знаю, куда он рванул. Ко мне только что прибежала сиделка. Я не знаю, Франц. Я сам только что об этом услышал. Перезвони мне попозже. следующие два часа Дико стратил главным образом на расследование обстоятельств бегства Орна. Воспользовавшись тем, что дневная сиделка ушла несколько раньше обычного, а ночная изрядно опоздала, истощенный смертельным недугом пациент поднялся с постели и первым делом проглотил, спустившись в бар, четыре порции виски. Затем, явившись к администратору, Он поспешно стунул ему в качестве платы за проживание тысячедолларовую банкноту и, велев выслать сдачу ему в Штаты по почте, был таков. Наведя справки в отеле, Дик с Данже взяли такси и бросились, надеясь успеть до отправления поезда на станцию. Истратив уйму времени на бесполезную беготню, Дик так и не встретил вскоре прибывшую Николь. Когда же, вернувшись ни с чем в отель, он увидел ее, наконец, уже в вестибюле, ее лицо показалось ему подозрительно осунувшимся, а при виде ее плотно сжатых губ его сердце вдруг тревожно забилось. «Скажи, ты был у моего отца?» спросила она. «Как его самочувствие?» «По-моему...» Он идет на поправку. В конце концов, у него ведь на редкость крепкий организм. Дик задумался, не зная, как преподнести ей ошеломляющую новость. Собственно говоря, собственно говоря не далее, как сегодня, он наплевал на все предписания доктора Данже и благополучно отсюда уехал умирая от жажды, ибо тщетные поиски Уоррена оказались на редкость утомительными, а на то, чтобы пообедать у Дика из-за разыгравшейся драмы не хватило времени, он повел не на шутку, а задаченную Николь в грильбар, где они, расположившись в удобных кожаных креслах, продолжили беседу за виски с содовой и пивом. Доктор Дранже и его врач «Скорее всего, ошибся в прогнозе», — сказал он. «Ну, или что-нибудь в этом роде. Если честно, то я и сам обескуражен. Знаешь, вся эта суета, с тех пор, как я об этом узнал, у меня не было даже минуты, чтобы все обдумать. Так значит, он исчез? Он уехал пятичасовым поездом в Париж. Николь притихла. Лицо ее мало-помалу приняло выражение глубокой трагической отрешенности. «У него сработал инстинкт!» нарушил, наконец, молчание Дик. «Поверь, болезнь его вовсе не блеф, но он... Как тебе сказать? В общем, инстинкт... Самосохранение возродил в нем потребность вернуться к привычному образу жизни. Подобные случаи в медицине известны. Человек, находясь на смертном одре, вдруг встает, и его организм исключительно в силу привычки возвращает в себе утраченные функции. Это как старые часы. Стоит их хорошенько встряхнуть, и они идут. «Сейчас твой отец, должно быть, прошу тебя, не надо, Дик!» Чуть слышно прошептала Николь. «Главное, что им движет, — это страх», — продолжал он, не обращая внимания на ее слова. «Страх заставил его обратиться в бегство. Вот увидишь, он доживет до девяноста лет». «Прошу тебя, давай больше об этом не будем», — повторила она. «Прошу тебя, я больше не вынесу». «Ладно, бог с ним, с твоим отцом». «Кстати, проказник мальчишка, из-за которого я сюда приехал, оказывается совершенно безнадежен. Это значит, что мы с тобой можем завтра же вернуться домой». Не понимаю, зачем тебе, зачем тебе вся эта грязь? Честно говоря, я этого и сам иногда не понимаю. Прости, Дик, я сказала глупость. Проведя по его ладони своей, тихо произнесла она, в этот миг, из принесенного кем-то в бар, Фонографа вдруг послышались первые аккорды свадьбы раскрашенной куклы. И, допивая виски, они оба вдруг умолкли, как будто заново открывая для себя смысл выученного всеми наизусть и ничем, казалось бы, не выделявшегося среди других новомодного бродвейского мюзикла. Глава третья. Примерно через неделю после возвращения Дик, зайдя однажды утром в канцелярию за письмами, вдруг услышал на улице какой-то шум. Подоносившимся в открытое окно криком, он понял, что весь сыр-бор разгорелся из-за проходившего в клинике курс лечения от алкоголизма молодого человека по фамилии Моррис. Внезапно примчавшиеся к нему из далекой Австралии отец и мать, будучи исполненными решимости немедленно забрать своего сына домой, с разъяренным видом запихивали в свой лимузин чемоданы с его пожитками. Здесь же суетился, тщетно пытаясь противопоставить свои разумные доводы размашистым жестам и отборной площадной брани Мориса старшего доктор Ладислау. Что касается самого больного, то он лишь молча, с циничной ухмылкой на лице, наблюдал за разыгрывающимся спектаклем. «Надеюсь, ваше решение...» «Является взвешенным?» — осведомился, подойдя к отцу пациента Дик. Услышав его голос, мистер Моррис вздрогнул. Его багровое, блестящее от пота лицо бросало, казалось, на его светлый в крупную клетку пиджак зловещий отсвет. На Дика он посмотрел так, как будто намерен был дать ему пощечину». «Более взвешенного решения мне не приходилось принимать еще ни разу в жизни!» Начал он и тут же, задыхаясь от гнева, остановился. «Остается лишь надеяться», — добавил он, отдышавшись. «Остается лишь надеяться, что родственники всех других томящихся здесь в заперти несчастных...» Скоро мало-помалу начнут одумываться и... и тоже принимать взвешенные решения. Может, лучше обсудим все у меня в кабинете? Попытался было урезонить его ошеломленный Дик. Да нет уж, с меня хватит, резко ответил ему Морис. И вами, и вашей богадельней, я сыт. По горло, а поговорить можно и на улице. Как я только что объяснил этому шарлатану, Ладиславу, дальнейшее пребывание нашего сына здесь ⁇ это деньги на ветер. К тому же, по вашей милости, мы потеряли массу драгоценного времени. Доктор Ладиславу со свойственно ему. Чисто славянской витиеватостью принялся было вновь лепетать что-то в свое оправдание, но Дик, который всегда его недолюбливал, решил попытаться спасти положение самостоятельно. Наговорив вспыльчивому австралийцу кучу любезностей, он сумел заманить его на одну из ведущих к главному корпусу аллей. Однако заставить его переступить порог здания Дик так и не смог. «Нет!» — решительно покачал головой, сказал ему Морис, «Нет и еще раз нет, доктор Дайвер, потому что... потому что это вы во всем виноваты. И, приехав я, первым делом принялся искать именно вас. Но так как мне сказали, что вас нет...» А доктор Григоровил свернется только вечером. Я вынужден был иметь дело с этим тюфяком Владиславу. Не мог же я в самом деле целый день сидеть и ждать. О, нет, царь, нет. После того, как мой сын открыл мне в письме всю правду о вас и о вашем мерзком заведении, ждать я не мог ни минуты. Прочтя на его лице угрозу, Дик на всякий случай сжал кулаки. «Я поместил вашего сына в клинику для того, чтобы его здесь вылечили от пагубного пристрастия к спиртному. И вдруг я получаю от него письмо, в котором он пишет, что доктор Дайвер... Что от доктора Дайвера в течение месяца дважды разило виски. «Да-да-да, сэр!» надеясь подтвердить свои слова неопровержимой уликой, он подступил к Дику и быстро шумом потянул носом в воздух. Но, не учуяв к собственному разочарованию ничего подозрительного, поспешно шагнул назад. — Мы с женой этой гадостью в рот не берем. Мы доверили вам нашего ребенка, нашего дорогого Кона, чтобы вы вернули ему здоровье. А вы, а вы оказывается, сами алкоголик. о каком, скажите, на милость лечения здесь может идти речь? Дик задумался: скорее всего, этот нахал не постесняется устроить ему сцену на виду у всей клиники. «Уж не думаете ли вы, мистер Морис, что все окружающие должны отказаться от издревле ставшего неотъемлемой частью человеческой культуры напитков лишь из-за того, что ваш сын... «Но ведь вы же доктор, врач, довер!» — закричал взвешенный Морис. «Когда рабочие на стройке глушат пиво, это их дело!» Но если ты претендуешь на то, чтобы исцелять... Боюсь, сэр, что вы перегибаете палку. Ваш сын поступил в клинику с диагнозом клептомания. Клептомания? А на почве чего вы, надо полагать, забыли? Окончательно выйдя из себя, сорвался на крик морис. На почве того, что он почти каждый день до чертиков напивался. Вы, должно быть, знаете, как это до чертиков, верно? А черти, они, как известно, белыми не бывают. Белой бывает лишь горячка. Мой собственный дядя родной брат моего отца. Так вот, пьянка довела его до виселицы. Слышите? До виселицы. И вот мой сын приезжает в клинику, а от врача смердит виски. Я вынужден попросить вас отсюда убираться. Вы меня до да ноги моей здесь не будет. Будьте вы По — Повоздерженнее мы могли бы ознакомить вас с текущими результатами лечения. Однако, коль скоро вы столь решительно настроены, мы не видим смысла продолжать. — А это вы упрекаете меня в невоздержанности, а? Тогда, едва заметным кивком головы, подозвав к себе по-прежнему стоявшего поодаль, Владислав Дик попросил его оформить все необходимые в связи с отъездом пациента бумаги и от имени самовладельцев клиники пожелать семейству Моррис счастливого пути. Отвесив напоследок отцу юноши легкий поклон, Дик отправился прямо к себе в кабинет. Там, повернув, В замке ключ. Он целую минуту неподвижно стоял около двери. Затем, подойдя к окну, он принялся наблюдать за дальнейшими сборами и отъездом морисов. Вот они, обнаглевшие свиньи родители, их развращенный вседозволенностью недоумок сын. Что ж, нетрудно представить себе... Как теперь эта семейка будет разъезжать на своем лимузине по городам и весям, где длинным рублем, а где длинным языком открывая любые двери и без зазрения совести трепая нервы всем порядочным, достойным людям? Однако стоило автомобилю Морриса вскрыться из виду, и мысли дико направились в совершенно иное русло. Он задумался о том, до какой степени возникшая ситуация была спровоцирована его собственным поведением. Три или четыре раза в день он употреблял за едой красное вино. Кроме того, он не отказывал себе в порции спиртного перед сном. Обычно это был ром. А порой что уж греха таить. Еще и баловался в послеобеденное время джином. Этот напиток Дик предпочитал по той простой причине, что он, в отличие от большинства других, почти не оставляет запаха. В общем, выходило, что в день он употребляет где-то полпинты. Что ж, вполне довольно, чтобы рано или поздно нанести себе непоправимый вред». С самого начала, решительно отказавшись от любых попыток себя оправдать, Дик сел за стол и, взяв лист бумаги, составил для самого себя нечто подобное напоминание врачебного назначения. Таблицу, в соответствии с которой количество употребляемого им спиртного должно было уменьшиться в два раза. «Нет!» — сказал он себе. В отличие от художников, брокеров и кавалерийских офицеров, медики, шофера и представителей протестантского духовенства, смердеть виски не имеют права. Таким образом, единственное, в отношении чего Дик полностью признал за собой вину, была неосторожность. Однако не прошло и полчаса, как дело приняло новый, еще более серьезный оборот. Ворота клиники вновь отворились, и к двери главного корпуса подъехал автомобиль Франца. Проведя в горах целых две недели и прекрасно отдохнув, доктор Григорович явно горел желанием как можно скорее вернуться к любимой работе. Впрочем, она настигла его еще до того, как он вошел к себе в кабинет. Именно там и состоялся их с Диком разговор. «Ну как, Эверест на месте?» «Уверяю тебя, с нашей скоростью мы могли бы одолеть и Эверест, кроме шуток. Ну, как тут дела?» Как поживает моя КТ, как твоя Николь? Дома и у тебя, и у меня все, к счастью, гладко. Но здесь, в клинике, сегодня имела место пренеприятнейшая сцена. В самом деле? И кто с кем чего не поладил? Пока Франц звонил к себе на виллу, Дик нервно кружил по комнате. Как только запас домашних новостей фрау Григоровиус истощился, он выложил все на чистоту. В общем, Морисы решили забрать своего болтуса из клиники. Папаша устроил скандал, излучавший до этого веселье Франц мигом скис. — О том, что этот мальчишка уехал, я уже знаю. Я виделся на веранде с Владиславу. И что он тебе сказал? — Да, собственно, почти ничего. Он сообщил мне, что пациент по фамилии Моррис отбыл из клиники по настоянию родственников и добавил, что все подробности я могу узнать от тебя. А, кстати... Каковы были их мотивы? — Так как обычно, всякие домыслы. Этот мальчишка, он был просто как зверь. — По-моему, его следовало круглосуточно держать под наркозом, — согласился Дик. — Кстати, яблочко от яблоньки. Прежде чем я вмешался, Морис-старший успел довести Владиславу До нервного тика. Кстати, Алладислав, неужели ты до сих пор считаешь, что мы обязаны продолжать с ним нянчиться? Лично я уверен, что это утратило всякий смысл. Он какой-то не от мира всего, что ли, а хуже всего то, что он практически ни с чем не справляется. Дик задумался, не зная, стоит ли говорить ему всю правду. Франц все еще в полотняной рубахе и дорожных перчатках присел у края стола. Спустя минуту, поразмыслив и умудрившись сформулировать эту самую правду таким образом, чтобы все еще оставить себе, как он думал, пути к отступлению, Дик сказал... Среди прочего выяснилось, что, как написал этот юнец своему родителю, твой покорный слуга является пьяницей. Этот Морис, по-видимому, помешан на трезвости, а его отпрыск однажды унюхал, что от меня несет, как... Франс. Сидел, закусив нижнюю губу. — Почему ты не расскажешь мне все от начала до конца? — спросил он, помолчав. — В самом деле, черт возьми, почему? — вспылил в ответ Дик. — Должен же доктор Григоровилус наконец удостовериться, что доктор Дайвер не алкоголик.